Они вышли на улицу, и невдалеке, возле самого забора, Вова увидел мотоцикл с коляской и почему-то сразу успокоился. Подойдя к мотоциклу, длинный парень достал из коляски фонарик, зажег его и направил лучик света на небольшую красную книжечку. Вова с интересом нагнулся над ней, потом покачал головой. — Неужели Мур? — спросил он недоверчиво. — Он самый, — весело подтвердил длинный парень, быстро гася фонарик. «Старший лейтенант Лосев. А зовут Виталий?» «Тебя как зовут?» «Владимир». «Хозяин дачи?» «Да». «Так, значит, будем знакомы. Теперь, Володя, быстро отвечай на вопросы. И не вздумай хитрить. Фирма наша серьезная». «Ты бы все-таки толком рассказал», — посоветовал Лосев. «Девушка одна приехала, и ее, кажется... Ну, один тип тут. Словом, изнасиловал он ее» кажется — Что? Да — Да-да. Вот, пойдемте. Я как раз хотел к ней сейчас зайти. Она уже не вернулась. Лосев обернулся к Пенкину. — Гриша, ты подожди меня здесь. Пойду взгляну. Заодно на дачу погляжу. — У вас там гости? — обратился он к Вове. «Гости — Гости? — недовольным тоном проворчал Вова. — Кто такие? — Я их только по именам знаю, и то не всех. «Ладно, разберемся», — решил Лосев и быстро спросил. «Незаметно в дачу можно проникнуть, чтобы ваших гостей не потревожить?» «Можно. Еще одна дверь есть». Лосев снова обернулся к Пенкину. «Ты, Гриша, наших клиентов не выпускай. Если что, я тут в миг буду». «Так точно», — строго ответил Пенкин. И Лосев кивнул воле. «Ну, пошли, хозяин. Только не вздумай со мной шутить». «Ну что вы! Какие тут шутки!» Они проскользнули в ворота и осторожно направились к даче. Но на этот раз Вова обогнул ее и подошел с другой стороны к маленькому заднему крыльцу. Порывшись в кармане, он достал ключ, открыл невыносимо скрипучую дверь и тихо предупредил. «Осторожно! Тут темно. И ступеньки вниз. Фонариком подсветить можно?» — тоже тихо спросил Виталий. «Можно, можно». Тоненький золотистый лучик прорезал темноту и уперся в ступеньки, ведущие куда-то вниз. Оба стали осторожно спускаться. Пройдя короткий коридор, Вова открыл еще одну дверь, и они очутились перед другой лестницей, ведущей наверх. Рядом Виталий увидел узенькую дверь. Вова приблизил к ней свое бородатое лицо и негромко позвал. — Лена, вы здесь? — Я. Кто-то стремительно бросился к двери, и знакомый Виталию голос сдавленно воскликнул. «Это вы, Вова? Откройте мне!» «Лена?» — растерянно произнес Виталий. «Откуда ты здесь взялась?» «Кто это?» «Да я же, Виталий!» «Ой, не может быть!» Вова с ухмылкой посмотрел на Лосева и сказал. «Что-то в этом роде я и предполагал». «Открывай немедленно!» — резко приказал Виталий, еле сдерживая волнение. — Что же ты стоишь? — Так нет же ключа, он унес. — Ну давай что-нибудь, черт возьми, отожмем и баста, — торопился Виталий. — Давай, давай. — Сейчас, милая, сейчас, — глухо сказал он уже через дверь Лени. — Вот, — Вова протянул ему топор. — Сойдет. Виталий вставил в дверную щель около замка острое лезвие топора и силой нажал. Тонкая дверь скрипнула и отошла. «Вот так», — удовлетворенно констатировал Лосев. «Не швейцарский банк, как видите. Ну, ты где?» Он распахнул дверь, и Лена кинулась ему на грудь. «Ну-ну, сестренка, спокойнее», — погладил ее по голове Лосев, сам стараясь успокоиться, и обернулся к Вове. «Тащи ее пальто». «Сейчас». Вова торопливо поднялся по лестнице и через минуту скатился вниз, держа в руке пальто. Сверху доносились музыка и гомон голосов. — Так, — сказал Лосев, когда Лена оделась. — Пошли, Володя, назад, тем же путем. Там посоветуемся. Дело в том, что нам надо тихо изъять отсюда двух человек. Взломанную дверь и как прикрыли, чтобы не бросалась в глаза, и Вова вывел Лосева и Лену во двор. Когда они обогнули дачу, Лосев спросил Вову. — Которая их машина? Ну, тех, которые последними приехали, с девицей. — Вот она, — указал Вова. Лосев подошел к машине, внимательно осмотрел ее, подергал дверцы, потом тихо свистнул. Через минуту из темноты неслышно появился Пенкин. — Гриша, открой эту машину, будь добр, — попросил Виталий. Пенкин сунул руку в карман, достал что-то и вставил в замок. Раздался короткий скрежет, и дверца распахнулась. Лосев нагнулся, пошарил по сиденьям и наткнулся там на женскую сумку с длинным ремнем и маленький в кожаном футляре приемник. Все это он засунул под переднее сиденье водителя, затем выпрямился и сказал, — Вот так, порядок. Теперь, Володя, возвращайся и скажи этим двум голубчикам, что ты задержался, потому что они забыли запереть машину. Тихо только скажи, чтобы другие не слышали. Пусть они выйдут. Закроют ее и проверят, ничего ли не пропало. — Сумеешь так сделать? Не сдрефишь? — Вова хороший человек, — сказала Лена. — Он все сделает. — Этого сейчас мало, — усмехнулся Лосев. — Да сделаю я все, — досадливо произнес Вова. — Ждите. Он торопливо направился к даче. — а Лосев сказал Лене. — Ты, сестренка, иди на улицу. Там справа от ворот у забора стоит мотоцикл. Забирайся в коляску и жди нас. Быстренько. Я с вами. Чего? Ты здесь была без нас, теперь мы будем без тебя. Давай, давай, милая. И вдруг, не удержавшись, Виталий спросил изменившимся голосом. Кто тебя здесь обидел? Лена зябко повела плечами. Попробовал обидеть. Ага. Кто ж такой? Глинский. Так, так. Старый знакомый. Он просто зверь. — Эх, первый раз жалею, что я блюститель закона. Так хочется его нарушить. Зло процедил Лосев и уже другим тоном заключил. — Ну все, беги и не оборачивайся. Исполняйте приказ, лейтенант. — Ох! — вздохнула Лена и пошла к воротам. В этот момент распахнулась дверь на высоком крыльце, и по ступенькам сбежали два человека, один в пальто, другой в куртке. — Я беру первого, — шепнул Виталий, отступая в темноту. Люди подбежали к машине, и тут же первый из них было прокинут на землю. Это был Дима. Но второго человека так просто прокинуть не удалось. Пенкин сплоховал и, не удержавшись, тоже упал, увлекая на землю и своего противника. И тогда Виталий с размаху ударил сопевшего, барахтавшегося возле него Смолякова. Но за секунду до этого Тихов вскрикнул Пенкин. «Гриша, ты что?» — тревожно окликнул его Лосев. «Ничего!» — сквозь зубы процедил Пенкин. «Вяжи его ремнем!» «Не могу!» «Ложись на моего!» — приказал Лосев. Через минуту связанных Шанина и Смолякова втащили на заднее сиденье машины. «Стой!» — сказал Виталий, задыхаясь. «Я Шанина обыщу! Ключи нужны!» Он снова вытащил Диму из машины и стал обшаривать его карманы. Пенкин, скрючившись, прилег на капот машины. А лосев нервничая, не сразу попал в темноте в карманы Шанина. И в этот момент незаметно для всех из машины выполз Смоляков. Он тихо пролез под машину, вынырнул по другую ее сторону и, встав на четвереньки, задерживая дыхание, торопливо уполз в кусты. Там он поднялся на ноги и все так же тихо стал красться в дальний конец участка, потом перелез через забор и побежал. лосев прислушался Поржинистов вскочил на ноги и тотчас понял, что произошло. И одновременно он понял, что не догонит в темноте Смолякова. «Ушел?» — хрипло спросил Пенкин. «Ушел», — ответил Виталий и в свою очередь спросил. «Что с тобой, Гриша?» «Ножом». «Ударил». «Залезай в машину». «Можешь?» «Могу». Виталий помог ему забраться на заднее сиденье, туда же затащил связанного шанина и уже собрался сесть за руль, как из дачи выбежал Вова. — Ну, как? — спросил он. — Один тут, другой удрал, — ответил Виталий. — Ранил вот его и удрал. — Ты скажи им так. Все пьяные. Ну и хорошо. Ты потом им скажи утром, что эти двое поссорились и уехали. Понял? А если... Второй теперь не вернется. Теперь его гада искать придется. Ой, ой, где? А тебе спасибо. Где Лена? Сейчас мы ее прихватим. А мотоцикл через час заберут. Иди, открой ворота. Вова побежал к воротам. Тихо заурчал мотор, и машина медленно выползла на улицу. Выехав из поселка на шоссе, Лосев вскоре увидел пост ГАИ. Он подъехал к нему. Один из инспекторов, посмотрев его удостоверение, сказал, «Тут ваши товарищи попали в аварию. Пьяный водитель грузовой машины, доставленный в Москву. Еще счастливо отделались, но операция сорвалась». «Ну-ну, капитан», — ответил Лосев и крепко вытер ладонью лицо. «Операция продолжается».